Путешествие по Крыму. Хвала тебе, ай Петри Великан, в одежде царственной из сосен взошел сегодня на твой мощный стан. штабс капитан в отставке просин. Из какого-то рассказа? Не в растении, вместо предисловия. Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвае сесть нельзя. Почему так мало трамваев?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 Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик. Сослуживцы – людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах. Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы и мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требуют денег. На общие собрания идти не хочется, а в аквариуме какой-то дьявол в светлых трусиках ходил по проволоке, и юродство его раздражает до невралгии.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 «Дует, но только в августе. Июль — прелесть». И сейчас же после нее сказал мужчина. «Ветер в июне — это верно, а июль август будете как в раю». «А, чёрт вас всех возьми!» «Никого ты не слушай», — сказала моя жена. «Ты издёргался, тебе нужен отдых». Я отправился на Кузнецкий мост и купил книжку в ядовито-синем переплёте с золотым словом «Крым» за 1 рубль 50 копеек. Я...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 «Довольно!» — нервно сказала жена. Дверь открылась. «Вам письмо!» В письме было. «Приезжай к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед семьдесят копеек. И мы поехали». «В Севастополь!» «Невозможно!» — повторял я, и моя голова моталась, как у зарезанного и стукалась кузов. Я соображал, хватит ли мне денег. Шел дождь. извозчик как будто на месте топтался а москва ехала назад уезжали пивные с красными раками во фраках на стеклах и серые дома и глазастые машины хрюкали в сетке дождя лежа в пролетке коленями придерживая мёровскую покупку я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами видел мысленно зеленое море вспоминал не забыл ли я запереть комнату первый с великолепен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 Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акации торчали в окнах. Парикмахер обрел мне голову, пока я читал его таксу и объявление «Кредит портит отношения». Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советует, а лучше в тысячу раз в Атузах. Там розы, вино, море, комнатка 20 рублей в месяц. А он там, в Атузах, председатель. Чего? Забыл.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 С другой — между жёлто-бурыми, сверху точно по линейке срезанными грядами, переходящими в мыс. Прыжок козы. В бухте — курорт Коктебель. В нем замечательный пляж, один из лучших на крымской жемчужине — полоска песку, а у самого моря — полоска мелких, наблизанных морем разноцветных камней. Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими каменную болезнью. Приезжает человек,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 В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется. «Вася, глянь-ка, что на собачке нарисовано». «Ах, чёрт возьми, действительно, вылитый Мефистофель». «Сам ты Мефистофель, это большой театр в Москве». Те, кто ко мне не собирает, просто купаются. И купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль,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 Эти друзья природы пребывают в Коктебель и ныне из Москвы, и точно в таком виде, как нарисовано на бубнах. С ними жены и свояченицы, губы тускламалиновые, волосы завиты, галтер, кремовые чулки и лакированные туфли. Отличительный признак этой категории — на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то в выселив вдаль и позже, когда от Луны ложится на воду,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 Пришёл в Феодосию в самую жару, в два часа дня. Он долго выл у пристани морагентства. Цепь ржавы драли уши и вертелись в воздухе на крюках громаднейшие клубы прессованного сена, который матросы грузили в трюм. Гоуман стоял на пристани. Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек. На диваны кают компании, где есть пианино и физгармония. Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало. А почему об этом дальше? Игнат, постояв около часа, выбросил таблицу «Отход в 5 часов 20 минут» и вышел в 6 часов 30 минут. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторе подуло свежестью.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 Мерно вверх, подпирает грудо-барышную преграду, вниз. Черт меня дернул спрашивать Биштекс. Кают-компания опустела. В коридоре, где груды до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеющая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице: "Ох, говорила я, что нужно поездом в Симферополь. И на какого чёрта я брал билет второго класса? Все равно на палубе придется сидеть."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 вдоль борта и всех утешал. «Ничего-ничего, дань морю!» Волна шла. Издали из Феодосии море казалось ровненьким, с маленькой рябью. Мощная, крупная, чёрная, величиной с хорошую футбольную площадку, порой с растрёпанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под Игната, и нос его лес, лес, ох, вверх, вниз. Садился вечер.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 Но до чего же она хороша? Ночью близ самого рассвета в черноте один дрожащий огонь превращается в два, три. А три огня в семь, но уже не огней, а драгоценных камней. Кают компании дают полный свет. Ялта. Вон она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе. Ещё легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают, мы у подножки их. Начинается суета. Тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе Игната, слышен грохот цепей и сразу же качает. Конечно, Ялта. Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт. На приезжих, то есть, я хочу сказать, пребывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.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 скажите пожалуйста а вы вот тут собираете пятаки а вам известно что на вашем пляже купаться невозможно совершенно <смех> нет вы не хихикайте ведь у вас же пляж заплеван а в ялту ездят туберкулезные что же мы можем поделать плевательницы поставить надписи на столбах повесить сторожа на пляж пустить который бы бумажки убирал в Ливадии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 А выше него, невдалеке, на громадной площадке Белый дворец Николая II. Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек. Все это туберкулезное.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 В столовой стол, накрытый белой скатертью. Мягкий диван, пианино. Портреты Чехова, их два. На одном он 90-х годов, живой, со смешливыми глазами. Таким приехал сюда. На другом все эти морщин. Картина. Печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова. Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него сидели многие. Бунин и Вересаев...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 язык у него не поворачивался, и всем говорил «Да ничего, хорошо, работайте». Не то что Шаляпин, тот прямо так и бухал каждому. «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете». В спальне на столике порошок финацетина. Не успел его принять Чехов, и его рукой написано «Финал». И слово оборвано. «Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф. Мать подарила Чехову».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 У Крым-Курсо место до Севастополя стоит 10 рублей, а у этих 8. Бойкая личность в конторе «Артели», личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке сказала, что в машине поедет 5 человек. Когда утром на другой день подали эту машину, я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все были с разных.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 Первая по быстроходности машина, конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались. Заключённый в трубу бежит холоднейший ключ, пили из него жадно, лежали, как ящерицы на солнце. Зелени, океан, уступы, скалы. Шина лопнула в мисхоре. Вторая в Алубке, облитый солнцем. Опять страшно радовались.